Глава тридцатая «Интересно», — ухмыльнулся Эксара. Он небрежно бросил на стол мое приглашение к императору и откинулся на спинку кресла. «Скажи-ка мне, Виктор, ты помнишь хоть одно награждение за ранг?» Я вопросительно приподнял брови. «Хочу убедиться, что ты понимаешь подоплеку», — ответил на мой невысказанный вопрос Эксара. «Я особо не интересовался», — пожал плечами. «Тогда придется тебе поверить мне на слово», — слегка улыбнулся Эксара. «Бывают награждения за магические достижения. За разработку какой-нибудь новой рунной вязи, которая потом используется в артефактах стратегического назначения. За новый сплав, который сделает артефакты долговечнее. Даже за технику как-то было. Нашелся пару десятков лет назад один альтруист, который передал новую технику в дар императорскому роду, и император его прилюдно наградил. Но я не знаю случаев, когда награждали за взятие магического ранга. Даже самый молодой владыка, установивший мировой рекорд по возрасту, не удостоился награды. Личная аудиенция у императора по этому случаю была, а награды не было. Я слушал учителя и, честно говоря, попадал в осадок. Вот уж с этого ракурса я точно не рассматривал приглашение во дворец. «В то же время запрета нет ни на уровне законов, ни на уровне традиций», — пожал плечами Эксера. «Император имеет право отметить любого подданного, чьи деяния его заинтересовали». «Я никак не мог заинтересовать императора», — твердо ответил я. «Он даже имени моего знать не должен был». «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнул Эксара. «Такое приглашение мог организовать тебе я, например. Однако я этого не делал». Я только вздохнул. Кому и зачем я понадобился настолько, что этот деятель не поленился до императора со своей просьбой добраться? «Император легко идет навстречу необременительным пожеланиям своих приближенных», — продолжил Эксара если конечно им удастся его чем- то заинтересовать гениев в императорском роду давно не было и из более менее хорошо знакомых гениев уксатра только я но я уже был владыкой когда с ним познакомился он все- таки на полтора поколения меня младше так что юный гений в твоем лице вполне мог его заинтересовать простая и очень изящная идея Неизвестный доброжелатель, который, может, провернуть подобное меня, уже заранее напрягал. «Кто мог тебе такое подкинуть?» — задумался Эксара. «Шичи, дайхи, саха — это все не тот уровень. Никто из них не имеет ни малейшего влияния на императора. Они и аудиенцию-то будут запрашивать в общем порядке, и не факт, что получат ее. С кем еще ты общаешься?» «Рамсей?» «Предложил вариант я». Эксара удивленно вскинул брови, он явно не ожидал от меня таких знакомств. «Эти могли», — неопределенно покачал головой учитель. «Но не стали бы. Их мотив в твоем отношении просматривается сразу. Они хотят заполучить себе второго гения. Но именно поэтому светить свой интерес к тебе перед императором им не с руки». Зачем императору усиление и без того мощного рода с кровью предыдущей правящей династии? Для Рамсей что один гений, что два, фыркнул я. На их уровне это не усиление, а слезы. В военном плане да, согласился Эксара. Но ты явно недооцениваешь репутацию. В молодом поколении есть всего два гения на всю страну, и оба у Рамсей. Поверь мне, это очень весомое репутационное преимущество. Почему? Не стал скрывать свое непонимание я. «Потому что гений — это не только кровь и способности», — пояснил Эксара. «Если таланту не представить возможности, он не достигнет результата. По крайней мере, такого. А это и методики, и эликсиры, и грамотные наставники и так далее». Рамсы таким образом намекают на то, что у них есть работающая система воспитания гениев. «Если грубо, то да», — кивнул Эксара. «В мировой истории было всего несколько гениев-простолюдинов. И дело не только в том, что всех талантливых детей, сильные роды и кланы стараются брать под своё крыло в самом юном возрасте. Я больше чем уверен, что потенциальных гениев среди простолюдинов хватает. Хотя бы потому, что тех же владык среди простолюдинов было немало». Однако при отсутствии ресурсов, да даже банальных денег на аренду магических полигонов каждый день, никто из них не становился мастером в 16 лет. Максимум они были профессионалами в этом возрасте, а часть и вовсе воинами. «Значит, рамсы получают не только уважение от аристократов», — сделал вывод я, «но и приток желающих учиться или работать на них талантливых простолюдинов». «Да», — подтвердил Эксара. В принципе, любой род, у которого владыки есть сейчас или были в недавнем прошлом, по умолчанию обладает нормальной системой магического развития. Без этого владыкой не стать, будь ты хоть трижды гением. И это все понимают. Но с двумя молодыми гениями Рамсей затмит их всех. Первыми, о ком будут думать молодые таланты, выбирая себе место службы, это Рамсей. И Рамсей примут их с распростертыми объятиями. «Тогда я бы поставил на конкурентов Рамсей, слегка улыбнулся я. «Ну а что, показать меня императору — значит показать меня спецслужбам. Не могут они не проверить человека, которого допускают к императору на расстояние вытянутой руки. Мои контакты с Рамсей на поверхности, о них наверняка доложат императору. И тот сделает все, чтобы второго гения у Рамсей не появилось». «Соображаешь?» — одобрительно ухмыльнулся Эксара. И да, вариант вполне жизнеспособный. Одно простенькое действие и цель, считай, достигнута. Идеальная интрига. И кто у Рамса и конкуренты, поинтересовался я. «Да вся остальная сильнейшая десятка свободных родов», — фыркнул Эксера. «И все они имеют прямой доступ к Императору». «То есть провернуть это мог любой из них», — сделал вывод я. «Да». «Жаль, что простым перебором вычислить доброжелателя не получится». С другой стороны, лично мне он не делал ничего плохого. Скорее наоборот, мне стоит его поблагодарить при случае. Становиться пешкой Рамсэ я точно не планировал. А теперь отбиваться от Рамсэ не придётся, их конкуренты уже сделали всё за меня. Ты зачем мне это принёс? — Эксара взглядом указал на приглашение. — Хотел попросить вас стать моим сопровождающим, — ответил я. А-а-а, ты же формально несовершеннолетний, — сообразил Эксара. Я кивнул. — Отличный ход, — улыбнулся он. — И ты даже не понимаешь, насколько он отличный. — Поясните. Из всех твоих знакомых прикрыть тебя и от Рамсей, и от их конкурентов, и даже от самого императора смогу только я. Приди ты туда, один шансов у тебя не было бы. Ушел бы уже, принадлежа кому-то, и даже сам не понял бы этого. Я только вздохнул, именно этого я и опасался. Пара вежливых длинных разговоров, несколько предложений, закончившихся стандартным аристократическим «я подумаю», и меня приписали бы к чьей-то партии. Эксара прав, не зная раскладов, вляпаться легко. Достаточно общаться на этом мероприятии преимущественно с представителями одного крыла. Впрочем, личная аудиенция императора, если бы тот вдруг захотел пообщаться со мной наедине после награждения, сработала бы не хуже. Императору достаточно было бы потом небрежно бросить где-то на людях «Виктор Дамар мой человек» и всё. «Чего ты хочешь, Виктор?» — устремил на меня тяжёлый взгляд Эксара. «Свободы!» — учитель лишь пренебрежительно фыркнул. «Давай не будем играть в эти игры хотя бы наедине», — предложил он. «Ты уже не раз показал, что умеешь просчитывать как свои, так и чужие действия, обозначь свою реальную цель». — Стать самостоятельной силой, — ответил я, — вывести свой род на уровень Арамсей. — А сможешь? — смирил меня нечитаемым взглядом Эксара. — Не смогу я, смогут мои дети, — пожал плечами я. Эксара уважительно кивнул и задумался. — Что ж, наши цели, можно сказать, совпадают, — произнес он. — У меня не получилось серьезно поднять свой род, весь мой авторитет до сих пор держится на моей личной силе. Контакт с императором, должность, связи, ничего этого не было бы, не будь я сильнейшим магом в стране. Поэтому я передал бразды правления родом сыну. У него мозги лучше работают в управленческой части, и поэтому же я взялся за твое обучение. Как я и говорил, мне не помешает влиятельный союзник. Тебе, как я понимаю, тоже. В одиночку со дна не подняться. Да, со дна не вскидывайся так. «Без меня мой род ничего из себя не представляет. Твой без тебя и вовсе перестанет существовать. Если ты хочешь подняться, тебе тоже нужны соратники». «Вы это к чему?» — перебил я Эксара. «Ты сделал выбор?» — спросил он. «Родовое поместье берешь?» «Беру», — кивнул я. «Отлично!» — расплылся в улыбке Эксара. «Вот теперь у нас есть шанс. И да, конечно, я схожу с тобой на церемонию награждения». «Напомню этим коршунам, что не стоит покушаться на моё». Я только усмехнулся. Эксара сказал достаточно, чтобы стало понятно, он тоже представляет собой отдельную силу. И среди приближённых императора вряд ли найдутся те, кто пойдёт с ним на открытый конфликт из-за одного мальчишки-гения. Род Эксара, может, и не особо значим в аристократической иерархии. Зато сильнейший в стране маг, имеющий прямой доступ к императору, может изрядно крови попортить. Нищий юнец, из которого еще непонятно, что выйдет, того не стоит. «Благодарю», — склонил голову я. «Пустое», — отмахнулся Эксара. «Мне это нужно точно так же, как и тебе». Я улыбнулся. А вот эта честность меня в учителе тоже радует. Другой бы не упустил случая навесить на меня пусть небольшой надолжок. А то и вовсе попытался бы подметь под себя не только для беглого постороннего взгляда, но и по факту. Аэксара изначально делает ставку на равноправное сотрудничество. Сработаемся. Теперь уже точно сработаемся. Когда я вернулся с тренировки, мне позвонил консьерж и сообщил, что в холле первого этажа меня ждет клановый курьер. Тахир забирал привозил меня на подземную стоянку дома, так что сам я курьера заметить не мог. Курьер оказался от Дайхи. Он вручил мне объемный пакет. Наконец-то. Я уж думал, Дайхи забыли о нашем будущем совместном бизнесе. Напоминать не стал, мало ли, какие у них проблемы возникли, но сами бумаги ждал. Позвонив Ра, что я вызвал его к себе. Заодно, пока был внизу, сообщил охране, кого именно жду, чтобы его пропустили. Весь вечер мы с Раштом разбирались с бумагами. Тут был и сам договор, и проект разделительной ведомости в качестве первого и пока единственного приложения к нему, и предложение от АШУ по простым доработкам, и даже пара возможных мест под автосервис. Это не говоря уже о том, что мне и с Раштом нужно было заключить рабочий контракт. Предлагаемые места под автосервис Рашт обещал съездить и осмотреть завтра же. Основное тело договора с Дайхи нужно будет отвести в независимую юридическую контору. Я заранее наметил те конторы, с которыми готов сотрудничать, и сделал пару звонков. В одной из них принять в работу мои документы готовы были сразу. К ним Рашт тоже съездит. Свои замечания и пожелания я набросал на полях договора, и каждая из них подробно объяснил Рашту. Ему это пригодится для разговора с юристами. Да и дополнений у меня хватало. Например, в договоре никак не были затронуты текущие расходы. Только начальное вложения. С разделительной ведомостью мы просидели дольше всего. Дайхи наметили разделение работ очень уж крупными штрихами. Мне хотелось всё-таки более детально прописать зоны ответственности. В общем, договор был сырой, его придётся серьёзно дорабатывать. Впрочем, это нормально. Такие вещи в изначальном виде никогда не подписываются. Рабочий контракт Рашт тоже пообещал заказать той же юридической конторе. Детали мы с ним обговорили. Предложения от Ашу понравились нам обоим. Хоть парнишка и морщился, мол, скучно ему такими примитивными вещами заниматься, фантазия у него работала. Тот же динамический окрас кузова, фактически движущиеся по поверхности капоту или дверей картинки – отличная штука. Таким образом рекламу можно давать, например. Здесь я ничего подобного пока не видел, а в моем мире машины с чьими-то логотипами во весь борт не были редкостью. Движущиеся картинки – это еще лучше. Мини-ролик куда лучше для рекламы, чем статичная картинка. Впрочем, не удивлюсь, если люди будут и просто для развлечения такие картинки себе заказывать. Да, это детский сад, но кому из взрослых не хотелось иметь такие игрушки? В конце концов, это просто, недорого и красиво. Почему бы не побаловать себя? Была среди предложений и довольно серьезная разработка — рунная звукоизоляция. Ашу предполагал, что это позволит сидящим в машине слушать музыку на любой громкости, Например, весело прокатиться ночью с ветерком, не нарушая городского закона о тишине. Я же увидел в этом защиту от прослушки. Да, рунная вязь слабенькая. Это далеко не купол владыки, судя по характеристикам, которые приложил Ашу. Но механические жучки, которые работают на постоянную передачу, а не пакетными импульсами, она точно течет. Насколько востребованными окажутся эти вещи, следующий вопрос. Реализовать их легко, так что будем пробовать на практике.